Глава двадцать четвёртая. «Отнесёшь двадцать листовок девушкам в таверну, а сам пройдись в местах, где гуляют состоятельные жители. Справишься, будь?» Пригладила типа стильную стрижку волчонка рукой. «Конечно, что же тут тяжёлого?» Он ещё и мохнатое ухо подставил, чтобы почесала «А если кто-то будет обижать, скажи, что ты на работе, и хозяйка пожалуется Альфи Терресу». «Почему бы не прикрыться именем волка, раз уж он настаивает на том, чтобы я пошла с ним на праздник. И на вот ещё 50 эликов. Купишь себе чего-нибудь вкусненького». Я давала наставление Бутистану, когда уже полностью собранная к выходу ждала Альфу минуса в гостиной первого этажа. Готовый заказ от искусников доставили 40 минут назад, и мы всем коллективом только недавно закончили им восторгаться. На визитках с одной стороны золотыми буквами на коричневом фоне красовалась надпись. «Мастерская красоты» и «Наш адрес», а на другой улыбались с миниатюр Бутия, и Волная в оккультуренном виде. Журналы, как я и планировала, тоже оформили в тонах салона, а после титульного листа с адресом и перечислением услуг шли четыре разворота с объемными изображениями до и после преображения. Талантливые фьюны еще и цвета одежды моделям подправили так, чтобы подчеркнуть новый оттенок волос нимфа обратите внимание на соболиные брови полукровки а Абутистана вообще превратили в стильного франта. Покрытие же ногтей на руке лорики сияло искристым блеском, который подчеркивали дорисованные мастерами кольца с драгоценными камнями. От того, что представили страницы журнала, невозможно было глаз отвести. Листовки напечатали цветными, но без магического наполнения, поэтому объема они не имели и выглядели как земные баннеры. А плакаты на билборды мало того, что волшебством обработали, сделав живыми, так еще и изобразили Бутю и девочек в полный рост в выгодных позах. В общем, глядя на рекламную продукцию, мне самой захотелось срочно обслужиться в своем салоне. «Не обидит меня никто, я могу за себя постоять», — храбрился Бутя. «Да я не про мальчишек, а про стражи порядка». «Не волнуйся, Дарина, я уже объясняла тебе, что никто Бутистана не арестует». Он не побирается, не торгует в незнакомом месте или незаконной продукции. Все будет хорошо, — убеждала меня в безопасности затеи Лорика. Да это бог. Мне бы очень не хотелось, чтобы Бутя пострадала, и поначалу я сильно за него переживала. Но сообща помощники меня убедили не дергаться. Как я выгляжу? В очередной раз покрутилась перед Лисовиной. «Изумительно! минус упадет в обморок!» — в пятый раз заверила меня Лори. Да уж хоть бы не упал и не отказался меня выводить, потому что, несмотря на то, что отражение в зеркале не показывало ничего развратного, вид я имела достаточно провокационный. Для этого мира, само собой. Я могла шокировать население не излишне откровенным фасоном «нет», а просто своей необычностью, но... Если выгуливать нас с платьем будет альфа-председатель, это добавит мне сотню очков в глазах местных жителей. Так что пусть восторгается без обмороков как-нибудь. Хотя без ложной скромности я себе сегодня невероятно нравилась и признавала, что впечатлиться есть чем. После вчерашней процедуры, во время которой я прямо физически чувствовала, как раскрываются и очищаются поры, кожа стала волшебно бархатистой на ощупь. Она приобрела сияние и легкий травяной аромат. Прическу я сделала под стать платью, в стиле девушек 50-х. Да и весь образ в целом смотрелся гармонично и ярко. Жалко, конечно, что тут нет косметики. Красные губы и стрелки добавили бы ещё большего шарма. Но это оставим для следующего бомбического выхода по поданке. Вот договорюсь с бабулей Лорики о создании помады, румян, теней и прочей краски для лица. Так сразу и начну продвигать в массы макияж. Может, даже платные курсы визажа открою. А пока я сложила в сумочку визитки, несколько листовок и пару элимов, со вздохом вспомнив о том, что осталось денежек после всех расходов, у меня чуть больше пары сотен. «Лорика, сегодня должны привезти кровати. Бутину размести в кабинете, а еще напиши Скрулу, чтобы забрал свою. А еще скажи Гному, что у нас есть заказ на билборды». Только успела я выдать задание помощнице, как раздался звонок в дверь. «Великие силы природы». «Мадам Дарина, вы просто с ног выглядите». Кот оглядел меня с головы до ног, и картина схватилась за сердце. «Я невероятно счастлив от того, что вы согласились со мной пообедать». «Вы мне льстите, Альфа, но благодарю». Похлопала я ресницами, принимая комплимент. Адамин принялся оглядывать обстановку салона и бурно выражать удивление. Вот же позёр. Но приятно, чего скрывать. В конце концов намекнула Альфе, что нам пора, и с радостью ухватилась за подставленный крепкий локоть. Лорика охнула, видимо, сочтя этот знак внимания слишком многоговорящим, а я только махнула им с бутей на прощание рукой и вышла на улицу. У порога нас ждала повозка, не годится. «Ох, Альфа, а до ресторана и библиотеки далеко добираться? Совсем вот поездка в мои планы не входила». Мне ведь нужно засветиться перед как можно большим количеством народа, а не путешествовать в комфорте. Совсем недалеко. Лучший ресторан столицы находится в центре, у начала Фиолетовой улицы, а библиотека через пару строений вглубь. Прекрасно. А не пройтись ли нам пешком, я бы с удовольствием погуляла и по пути послушала ваши пояснения о жизнеустройстве ракада Ха-ха. До минус подвоха не ожидал и на миг завис. Интересно, он там у себя в голове прикидывает последствия прогулки со странной попаданкой? Боится опозориться? Или у него на поездку в закрытой повозке были свои планы? С радостью прогуляюсь с вами. К его чести председатель не струсил и не спеша повел меня в центр. Колодка туфель делала высоту платформы совершенно незаметной. Юбка-колокольчик приятно колыхалась горохами в такт шагам. Я шла, высоко держа подбородок, превосходно чувствуя себя под прицелами любопытных взглядов. Ну а Альфа тем временем просвещал меня на тему подводных камней местного законодательства. Как я и надеялась, наше шествие по центру незамеченным не осталось, прохожие глазели не скрываясь. Некоторые дамы поджимали губы, другие смотрели с интересом, а мужчины, все как один, сворачивали шеи, глядя нам вслед. Один пацанёнок-гном споткнулся и чуть не упал, зазевавшись. А непосредственная девчушка-орк громко завопила. «Мама, мама, смотри, какое платье! Я тоже такое хочу! И бабочку такую в волосы!» Дородная мамаша шикнула и поспешила дочку поскорее увести Ну а я улыбалась. Кажется, задуманного эффекта достичь удалось. «Завтра нужно будет купить газету. Вдруг обо мне напишут». Лорика говорила, что там есть колонка светских новостей. Настроение было приподнятым, и даже то, что вещал Альфа-Доминус, не было способно его испортить. Хоть и звучали, открытия малоприятно «Рекомендую вам в библиотеке первым делом ознакомиться с налоговым кодексом Рокада, мадам дарина Я, конечно, знала, что налоги платить придётся, но очень надеялась, что есть какие-то льготы, освобождающие начинающих предпринимателей типа меня». от уплаты хотя бы в первые три месяца. А также обязательно ознакомьтесь с официальными нормами успешного бизнеса. Я покажу вам раздел, где хранятся эти книги. Да-да, мне это надо. Но ещё я бы хотела почитать историю, чтобы понять, откуда берёт начало проблемы этого общества. А сама проблема мне виделась вот в чём. При слишком большой зацикленности на благосостояние элмисцы искусственно сокращают список рабочих мест за счет использования рабов, бездушных, и не расширяют список видов деятельности внутри семьи. Ведь можно было бы наладить, например, швейное производство готовой одежды, открыть торговые центры, где женщины могли бы продавать ее, а дети доставлять на дом. Еще можно было бы наладить не немагические производства нужных для жизни вещей, ту же мебель. А это дало бы возможность пристроить половинчатых детей в профучилище, а не ссылать в резервации. Опять же, появились бы вакансии для преподавателей, сотрудников столовой. В общем, выход у этого общества имелся, но мне предстояло размотать клубок и найти ту нитку, за которую нужно потянуть. Именно эти вопросы я и хотела прояснить Альфа. Я периодически вставляла реплики, показывая, что внимательно слушаю. Но мне кажется, что вы зря не верите в успех моего предприятия. Уже сегодня я запустила рекламную кампанию и надеюсь, что салон вскоре начнет приносить прибыль. Я бы не был в этом так уверен. Менталитет не позволит нашим дамам обращаться к вам за помощью. Я искренне рассмеялась. О, Альфа, а вы недооцениваете желание женщин быть любимыми и счастливыми. А какое отношение к этому имеет внешность? Я посмотрела на него недоверчиво. «Он правда не понимает или прикидывается?» «Самое непосредственное. Ну да ладно, не буду объяснять, просто вскоре вы и сами увидите результат. А еще мой салон будет обслуживать не только женщин, но и мужчин». Тут уже в голос рассмеялся он. «Посмотрим, посмотрим, Альфа, не зарекайтесь». Шутливо пригрозила я перед входом в ресторан. Обед прошел замечательно. Мне понравилось и само заведение, немного пафосное, но светлое, просторное, и кухня. И главное, мне не только удалось засветиться перед состоятельными жительницами столицы, произведя на них яркое впечатление, но и завербовать еще одного рекламщика. Я договорилась с девушкой-портьей из «Общественницы» о том, что она раздаст гостям листовки всего за 20 эликов. Успела это провернуть, отлучившись припудрить носик, поэтому Альфа даже не заподозрил, что я пошла с ним на обед, преследуя корыстные цели. А то кто его знает, вдруг оскорбится. Закончив дела в ресторане, я захотела поскорее уже добраться до библиотеки. Честно говоря, Доминус немного утомил своими пессимистичными прогнозами, назойливым флиртом и вообще. Время — деньги. Поэтому от десерта я отказалась. но ну, а после того, как председатель выступил в библиотеке моим поручителем, вообще поспешила с ним распрощаться. От всей души благодарю вас, Альфа. Обед и прогулка были великолепны. Протянула я ему ладонь для рукопожатия, как только главный библиотекарь меня зарегистрировал. Но не буду отвлекать вас от дел, которых наверняка у председателя всегда в изобилии, и засяду за книги. Даже если до минусы был разочарован, виду не подал. Как только он скрылся с глаз, я попросила дежурного по читальному залу, книгами и всем, что с ними связано, заведовали на Элмезе оборотней крыса. Проводить меня к стеллажам стал мудами по законодательству и истории. Глаза, конечно, разбежались от изобилия, но я храбро принялась за выбор подходящих. Внимательно изучала названия исторических справочников, уже отправив за читательский стол то, что выбрала о налогах, когда мою скользившую по корешкам руку накрыла большая, смуглая, мозолистая мужская ладонь. Как прошел обед с доминусом попаданка. «Ты ничего не забыла?» — зашептал мне в ухо хриплый голос. Я вздрогнула, и совсем не от страха.